42. -е. Матерь огни йоги Когда замыкается круг безысходности плотной, надо мыслью разрушить его и понять, что временно все, что течет как поток через сознание человека, что безвыходность — это есть не что иное, как очередная иллюзия майи, пытающаяся заслонить своими призраками звездный путь духа в беспредельность. Именно перед беспредельностью, ликом беспредельности, становятся ничтожными и не имеющими значения все временные такие короткие по сравнению с нею переживания человека, все его трудности и испытания. Даже сравнивая длительность пребывания в этом мире и в том нетрудно увидеть, сколь короткая оказывает земная жизнь человека. Но переномай и накидывается крепко и не позволяет заглянуть в действительности в глаза. надо силу разумения собрать и твердо сказать с решимостью всею «Майя, отступи!»